Глава 30. Дом на Екатерининском канале. За годы полицейской службы пристав повидал всякое. И члены отрубленные, и головы отрезанные, и ранения жуткие, какие причиняли жены неверным мужьям ножницами, когда те засыпали в супружеской постели. Однако зрелище, которое предстало в спальне пожилой дамы, было выше его сил. Полковнику по армейской пехоте стало дурно. Только Глянов Вельчевский ощутил, как горло подкатывает тошнота. Извинившись, он выскочил из спальни. Ванзаров остался. Он смотрел и защищался тем, что думал. Большой кровати, оставшейся от прежних времен, с шелковым балдахинчиком и резными ангелочками на изножьях, лежала мадам Рейсторм. Одеяло было откинуто, голова ее съехала с большой пуховой подушки, привалившись на плечо. Смотреть на старческое тело всегда стыдно, но тут смотреть было невозможно. Вместо тела пожилой дамы кровавое месиво. На этом следует остановиться, чтобы не возбуждать и без того расшатанные моральные устои. Того, глядишь, совсем сломаются. В комнате стоял тяжелый дух крови и разложения. Ванзаров приказал открыть окно, пока запах не отравил квартиру. Можейко взялся бороться с тяжелым бархатом занавески, старательно не глядя на кровать. Вильчевский сидел в кресле около шкафа с корабельными приборами и жадно глотал воду из кувшина для умывания. Вода стекала на мундир, он не замечал, пил и кашлял. Наконец пристав в изнемождении опустил сосуд, устроив на коленях. «Это что же, Родион, как же такое зверство?» — хрипел он. «Мадам Рейстор нанесли не меньше двух десятков ударов ножом», — ответил Ванзаров. «Точно посчитает господин Лебедев». Пристав булькнул и зажал рот раздувая ноздри и усиленно сопя, привел себя в норму. «Бедная наша мадам-пират!» — проговорил он со слезой в голосе. «Кто же мне теперь будет жизнь отравлять? Милая, добрая, славная Елизавета Марковна!» Кажется, Вельчевский окончательно расчувствовался. Как часто бывает с полковниками по армейской пехоте, и не только с полковниками, настроение его сделало резкий поворот. Пристав шмякнул кулаком по колену. «Найду, кто это сделал, раздавлю гадину!» Обещанию следовало верить. «Поищу орудие преступления», — сказал Ванзаров. «Не возражаете, Петр Людвигович?» Пристав был благодарен за такую помощь. Сейчас к следственным действиям он был не слишком пригоден. Приказал Мажейко закрыть дверь в спальню и пошире распахнуть окна в гостиной, чтобы не страдать от запаха, который становился сильнее. Ванзаров вернулся так скоро, будто знал, где искать. Он держал большую жестяную банку, в каких с недавних пор стало модно хранить крупы, вместо того, чтобы делать это по старинке в подвешенных мешках. «Зачем притащил?» — спросил Вильчевский. Ванзаров предложил открыть. Убрав с в шин, пристав выдрузил на них короб. Откинув крышку, заглянул внутрь и отпрянул. «Это что же?» — проговорил он. «Кортик капитана первого ранга Рейсторм» давно покойного. «А в чем это он?» «Господин Пристав, служа в полиции, нельзя бояться крови», ответил Ванзаров. «На лезвии подсохшие следы. Остальное стекло на днище». «Ой, ты! Как же догадался, Родион, заглянуть на кухню?» Правда, ничего бы не изменило, Только запутала картину и без того тяжкую. Ванзаров сказал, что пока ждал участок, осмотрелся на кухне и заглянул в банки, на всякий случай. Одна показалась подозрительно легкой и гремящей, в ней нашлось оружие преступления. Каким же извергом надо быть, чтобы ночью проникнуть в квартиру, зарезать старушку, спрятать в банке кортик ее покойного мужа и преспокойно удалиться! Изумился Вельчевский. Помощник Мажейка тяжким вздохом скорбел о временах и нравах. Зададим этот вопрос с мадемуазель Муртазиной, сказал Ванзаров. С явным облегчением пристав избавился от банки. «Полагаешь, она что-то слышала?» — спросил он, вставая и поправляя портупею. «Там видно будет». В комнатке горничной не было окна. Она была настолько маленькой, чтобы поместилась только железная кровать. Ванзаров протиснулся, а Вильчевский остался в дверном проеме. Муртазина сидела на скрипучем табурете, сжавшись и укутавшись в шаль. Переодеться не успела, осталась с босыми ногами. — Госпожа Муртазина, сообщите, что делали вчера вечером, — сказал Ванзаров. Она подняла посеревшее выплаканное лицо. — Что я делала? — переспросила она. — Все как обычно. Уложила мадам в постель, как она пожелала, дала ей капли. Дождалась, когда Елизавета Марковна заснет, пошла к себе, умылась и легла спать. Кто приходил ночью? Муртазина резко помотала головой. — Да вы что? Никто не приходил. Спала, как убитая. Вам утром открыла, господин Ванзаров. — Значит, в доме гостей не было? — Нет? Что вы? — Кто же зарезал мадам Рейсторм? Ответа не последовало. Горничная опустила голову и принялась покачиваться на табурете под мерзкий скрип. — Вы никому не открывали. В доме никого не было, — продолжал Ванзаров. В жестяной банке найден кортик со следами крови. Мадам зарезана. Какой вывод? «Я... я не знаю, я не знаю, я не знаю», бормотала Муртазина, как механическая кукла. Сделав полшага к кровати, Ванзаров откинул одеяло и приподнял подушку. Там, где у спящего человека лежит рука, виднелось засохшее пурпурное пятно. Узкий мазок такого же цвета украшал верхний край пододеяльника. Пристав издал угрожающий возглас — Госпожа Муртазина, извольте снять платок! Уголки шали плотнее прижались к ее горлу. Что? Что вы от меня хотите? Я ничего не знаю! Она глядела испуганно. Покажите правый рукав в ночной сорочке! Зачем же так? Покажи рукав! рявкнул пристав так, что ус Ванзарова закачался как от ветра. Муртазина медленно стала стягивать шаль с плеча, пока не показался рукав. Ванзаров приподнял ее руку. На простеньком кружеве виднелось пурпурное пятно. Мелкие точки засохших брызг украшали беленую ткань. — Все ясно, Петр Людвигович? — И с ней не бывает. Била кортиком, рукав забрызгала. Кортик спятала в банку, руки помыла, а про сорочку забыла. Так и легла спать. Муртазина бросила на него взгляд, вырвала руку, прижав к себе. — Что за глупости? Никого я не убивала. Вельчевский недобро ухмыльнулся. «Ответь! Ладно, барышня, собирайся, пойдем!» К «Куда пойдем?» «Сначала в участок, потом в тюрьму!» «Я не хочу в тюрьму! Я не пойду!» «Там тебе самое место! Зачем только старую даму убила? Грех на душу взяла! Думала ограбить и скрыться?» «Эх, глупая! Куда в России скроешься? Всех поймаем! Одевайся! Чтоб через три минуты готова была!» Помотав головой, будто не согласна Муртазина сложила руки на груди. Я не убивала, мадам, тихо проговорила она. На каторге будешь басни плести. Она вскочила и крикнула прямо в лицо приставу Я не убивала, не убивала, не убивала! Порыв был столь силен, что Вельчевский подался назад, но тут же схватился за кобуру. Упорствуешь, я тебе сейчас покажу. Пора было вмешаться. Ванзаров заслонил барышню настолько, насколько возможно, в тесноте. «Погодите, господин Пристав, убийца никуда не денется», сказал он, ощущая спиной, как дрожь пробирает Муртазину. «Сейчас необходимо провести особое дознание по горячим следам. Согласны?» Только из дружеского уважения, которое Вильчевский испытывал к чиновнику сыска, он согласился не вязать злодейку, а приказал Мажейко в точности исполнить инструкции, которые дал Ванзаров, чему Мажейка обрадовался. Торчать в квартире, пропавшей кровью, развлечение не для чиновника участка.